Глава пятая. Семья в сборе. В арке, ведущей из хола, стоял, холодно улыбаясь, Филипп Петрович. Он был облачен в белоснежный костюм, который подчеркивал бледность его кожи и заострившиеся черты лица. Мужчина пересек комнату и обнял княгиню, чтобы коснуться губами ее виска. «Как ты?» – глухо спросил он. «Уже лучше», – отозвалась женщина с непривычной для меня слабостью и тут же приосанилась. «Ты опоздал, сын. Какие-то проблемы?» «Ничего, с чем я не мог бы справиться», — ответил он и повернулся ко мне. «Нам ведь не обязательно обниматься», — холодно уточнил я. «Не обязательно», — подтвердил Чехов. «Это ли не прекрасно?» Князь взял со стола мою чашку и поднес к носу, принюхиваясь. «Ты уже принес клятву?» «Не ждать же вас, господин Чехов», — отмахнулся я. вам не привыкать пропускать важные моменты, которые случаются с вашими близкими». Что поделать, раз уж я глава семьи, приходится правильно расставлять приоритеты, не остался в долгу князь, но я готов подать тебе платок, если он нужен. Мне подумалось, что даже к лучшему, что старшего Чехова не было здесь, когда меня не держали ноги. Не хватало еще его язвительности в тот момент моей слабости. Итак, мы всей семьей едем за город, продолжил начальник охранки. Прямо как хотел Павел, всей семьей проведем выходные на природе. Разве не замечательно? «Искупитель, дай мне сил!» — выдохнул я. Филипп скинул брови. «Ты стал верующим. Надеюсь, ты не прибился к сектантам. И каждое воскресенье хожу в храм, чтобы поставить свечу за своего отца. Надеюсь, что он не загорится однажды от моего рвения, а то неловко получится». Ну, начал князь, но в комнате повело холодом. «Хватит!» — весомо потребовала княгиня, хлопнув в ладоши. Если решили посоревноваться в злословии, то поберегите силы для охоты. Используйте свой яд против наших врагов. Попробуйте мыслить холодно. Нам важно не допустить промашки. Нельзя недооценивать противника. На этом погорели многие сильные. «Ты права», — тут же отозвался князь, но бросил на меня острый взгляд, который давал понять, что он не сожалеет о колкости. «А что будет, если жалоба будет доведена до поединка?» — уточнил я. «Нас мало». «Что значит «если», — сощурился Филипп, — «ты считаешь, что у нас нет шансов в открытом бою?» «Я не настолько наивен, как вы полагаете, князь. Я, наконец, смог подняться на ноги и поправить пол и пиджака. Когда наши глаза оказались на одном уровне, мне стало легче. Однако нас всего трое», — начал было я. «Четверо», — поправил меня старший родич, — «ты запамятовал о моей супруге, которая также приглашена на охоту». Она согласилась сопроводить вас? Нас. И ты напрасно недооцениваешь Маргариту Ивановну. Она довольно сильная воздушница. Мы хорошо работаем в паре, и мой огонь... Прошу, избавьте меня от интимных подробностей. Я скривился. Мужчина потемнел лицом. Извинись, холодно потребовал он. Но я промолчал, не отводя взгляда. «Я вас двоих запру в склепе», процедила бабушка и строго добавила. «На ночь». «Может, вам станет стыдно перед мощами предков за то, что ведете себя как два обиженных ребенка?» «Я не собираюсь спускать мальчишки оскорбления в сторону своей супруги», — холодно произнес Чехов-старший. «Этот мальчишка твой сын», — напомнила ему Софья Яковлевна. «И если ты и твоя избранница не заслужили его уважения, то это не его вина. А ты, — она посмотрела на меня с холодом, — извинись и не смей плохо говорить о женщине за ее спиной». Ведь она не может привести тебя к ответу за такие слова, имея смелость сказать ей в лицо все, что выдал ранее. Мне стало неловко, я пробормотал. Был неправ, простите, Филипп Петрович. Принято. также негромко бросил он и тут же расправил плечи. Минин владеет частью флота, который наш правитель с удовольствием примет в казну после поражения в качестве откупа за пролитую кровь. А он берет откуп? Удивился я. С проигравшей стороны, с готовностью пояснила княгиня. «Мы приедем в резиденцию, и там будем соблюдать правила», продолжил старший Чехов. «Нападать как варвары мы не станем. На провокации до объявления боев, если все же до этого дойдет, не реагируем. Император даст нам возможность решить все миром. Скажем так, он выступит судьей в нашем споре». «В чем заключается спор?» полюбопытствовал я. «Официально». Официально в том, что старший сын Минина был одним из тех, кто носил маску волка. Он позволил себе напасть на тебя в том месте, где насилие недопустимо. Это оскорбление, нанесенное семье в присутствии императора. Мы все решили на месте, и претензий я не имел. Если бы щенок оставил все позади и не пытался бы выяснить, кто скрывается за маской господина Смерть, с хищной ухмылкой заговорил начальник охранки. Если бы он не стал бы охвалиться, что мог бы поколотить младшего Чехова, но тому просто повезло. «И откуда он узнал, кто скрывается под маской?» — въедливо уточнил я. «Кто-то подсказал, видимо», — с наигранным безразличием ответил князь. «Кто-то?» — поддел я. Минин решил влезть туда, куда ему лезть не стоило, и вместо того, чтобы извиниться и смиренно ждать прощения, он допустил вторую промашку. Князь прошел к каминной полке и осмотрел портрет своих родителей. Глаза его затуманились от воспоминаний. Затем он тряхнул головой и повернулся ко мне. Мерзавец всерьез решил, что может напасть на тебя и проучить. Он говорил об этом в охмелю, но при свидетелях. Такое не прощают, Павел Филиппович, тебе стоит это понимать. Свидетели не были случайными, верно? Ты хочешь обвинить меня в том, что я все подстроил? Я не обвиняю, просто... Просто знай, что он подбивал своих дружков выяснить, кто скрывался под маской кошки. И он собирался ее навестить, если бы узнал имя. Мое лицо застыло. Кажется, даже кровь отхлынула от него. Теперь ты понимаешь, о чем я говорю? Все еще считаешь, что стоит простить глупого парня? Не забывайся. Он не просто мальчишка из подворотни, который не умеет держать язык за зубами. Он служит в императорском полку. И рассуждал о твоем наказании не в питейной на рабочей окраине. Мерзкий выродок распустил язык в компании своих товарищей. Тех, кто завтра может решить, что о Чеховых можно вытирать ноги. Я понял, мрачно бросил я. Не смей жалеть мерзавцев. Сегодня он плюнет тебе под ноги, а завтра решит, что может укусить тебя за эту ногу. Бей первым, чтобы выбить зубы, которые могут впиться в твое тело. Вот как мои глаза сузились. Так или иначе, это случилось бы, не сегодня и не завтра, тотчас пояснил князь с кривой ухмылкой, давая понять, что он в курсе моей осведомленности. Но послезавтра они могут начать копать под действующего начальника, ведь ждать, пока он сам уйдет в отставку, никто не хочет. вас «Воздождешься», — фыркнул я, понимая, о чем речь. «Ко всему прочему, князь Минин не желает терять одно не самое скромное предприятие». «И какое же?» — я нахмурился. Он желает прикрыть свечной завод, который через третьих лиц принадлежит одному небезызвестному некроманту, успевшему прослыть едва ли не новым святым. Да что ж за... Не вздумай ругаться в моем доме, шикнула на меня бабушка. Ты сумел создать о себе очень благостное впечатление. Странные слухи ходят среди паломников. Поговаривай, что свечи с завода Чехова обладают особой силой привлекать благословение искупителя, так и благовония. Сейчас мы увеличили продажи почти втрое. И к концу года, думаю, выйдем на новый уровень. Не только северное направление будет обеспечено нашими товарами, но и восточное. «Или ты считаешь, что стоит уступить его Мининым?» Деловито осведомился князь. «Не считаю», — я пригладил волосы. «Мы готовы к этому разбирательству. Вы уверены, что мы справимся?» «У меня есть козырь в рукаве», — лукаво сообщила княгиня. «И не стоит забывать, что император заинтересован, чтобы все обошлось малой кровью». Он даст нам шанс договориться. Есть вероятность, что Минины принесут нам извинения, отдадут восточное направление, чтобы мы обеспечивали паломников и храмы всем необходимым и откажутся от притязаний на пост начальника охранки, а также устроят своего племянника на дальний кордон азиатской границы». «Это наши условия?» «Ты можешь добавить что-то от себя», — лениво оборонил Филипп Петрович. «Например, что ты желаешь, чтобы младший Минин носил тебе почту». «Доверять ему письма?» – я иронично усмехнулся. «Нет, я хочу поединка с тем, кто посмел грозить мне и той, которая была со мной. Тут не помогут извинения. Такие оскорбления надо смывать кровью». «Вот это слова настоящего Чехова!» – воскликнула бабушка и хлопнула меня по плечу. «Был бы жив мой дрожайший супруг, он бы гордился нами». Мне показалось, что старший родственник на мгновение напрягся, словно эти слова его задели, а потом кивнул. «Итак, подведем итоги», — начал я. «Мы будем жить в домике или в резиденции императора?» «Откуда ты знаешь о домике?» — осторожно спросил князь. «Призраки, — сказали. Пришлось признаться мне». «Ты был неподалеку от резиденции», — недоверчиво уточнила Софья Яковлевна. «Нет, все проще и в то же время сложнее. Я коротко рассказал о призрачных слухах и о том, как я узнал про дома». «Никогда не думал, что призраки способны создавать слухи», задумчиво протянул старший Чехов. «Это много объясняет. И в то же время...» «Удивительно, что слухи завязаны на твоей соседке», проговорила княгиня. «Обычно они разрознены. Просто шум, который практически нельзя контролировать. Но Виноградова смогла настроить эфир на определенную волну и сделала тебе рекламу на весь Петроград». «Просто она считает меня частью своего дома», ответил я. Та «Да, самая Виноградова!» – удивленно поднял брови начальник охранки. «Она не ушла за грани и все еще живет в твоем старом доме?» «Не живет», – сказали мы одновременно с бабушкой. Потом она добавила. «Обитает. Это слово правильное». «Не стану я спорить с двумя некромантами», – мужчина поднял руки в жести капитуляции и повернулся к княгине. «Просто я удивлен. Она так долго остается в этом мире...» А я, помню, ты говорила, что призраки со временем теряют себя и становятся лишь тенью. «Любовь Федоровна на редкость хорошо себя осознает», — с гордостью сообщил я и немного смутился, изучающего взгляда главы рода. Она владеет телекинезом. «И привязана к помощнику Павла», — добавила Софья Яковлевна. «Думаю, нам стоит использовать этот козырь». «Она считает тебя своей семьей?» — переспросил Филипп Петрович. «Да». И при принятии в должность она объявила, что становится частью семьи, вспомнила княгиня, так что она вполне может сопровождать нас в резиденцию вместе со слугами. С меня и Павла возьмут слово, что мы не привели с собой призраков, а Фому об этом никто и не спросит. «Правила нарушены не будут, если мы не станем делиться с ними секретами», — согласился Чехов. «А когда император откроет арену, слуг все равно отошлет. Но если все правда, то твоя соседка сумеет создать нужный слух среди свидетелей». Это поможет императору выбрать сторону, на которую он сделает ставку. Прошу. Я натянут улыбнулся. Не беспокойся ни о чем, вдруг сказал князь. Мы совсем справимся. Я посмотрел на него и заметил темные круги под глазами, растрепанные волосы и кривоватый узел галстука, который он несколько раз успел оттянуть. Спасибо за доверие. Я не подведу семью, сказал я с уверенностью. Который, впрочем, сейчас не испытывал.